Глава 15. Пипа точно могла сказать, от каких слов сжалось сердце Джоанны. Не тогда, когда Пипа рассказала ей и Конору о том, что Джейми пошел за кем-то на отрыв. И даже не тогда, когда узнала, что сын ей лгал, а сам уже две недели не ходил на работу. Ее сердце сжалось тогда, когда Пипа произнесла те самые слова. «Вопрос жизни и смерти». Джоанна тут же изменилась. Как-то по-другому наклонила голову, глаза потухли, прорезались морщины, она побледнела, словно в ней что-то умерло, ускользнув в холодный воздух кухни. Пипа понимала, что озвучила худшие материнские опасения, а самое ужасное в том, что эти слова — Произнес сам Джейми. Нам неизвестно, что он имел в виду. Может, он специально преувеличивал, чтобы мама ему посочувствовала? Пипа переводила взгляд с Конора на полные отчаяния глаза Джоанны. Артура Рейнольдса дома не было. Отец семейства весь день где-то пропадал. По предположению Джоанны, пошел проветриться. Вы знали, что Джейми нуждается в деньгах? «Куда ему могли понадобиться деньги?» «В среду, две недели назад?» — спросил Конор. «Ни дней рождений, ничего такого не предвиделось». «Вряд ли Джейми хотел украсть деньги на какой-то подарок», — как можно мягче ответила Пипа. «Может, он кому-то задолжал? Счет за телефон не оплатил? В последнее время он постоянно с кем-то общался по телефону». «В агентстве недвижимости ему исправно платили», — наконец заговорила Джоанна. «На телефон точно хватало. Почти ничего себе не покупал и не тратил больше обычного, разве что на обеды». «Куда же он ходил, если не на работу?» — поинтересовался Конор. «Этим я тоже займусь», — сказала Пипа. Может, он уходил из дома, чтобы не пришлось объяснять, что случилось? Или хотел сначала устроиться на новую работу и уже потом сказать вам? Насколько я поняла, Джейми и отец часто ссорились. Вот он и пытался избежать очередного спора о работе. «Да, ты права», — кивнула Джоанна. «Артур точно вышел бы из себя, узнай он, что Джейми вновь без работы» а сын ненавидит ссоры. Вернемся к вечеринке». Пипа направила разговор в другое русло. «Не представляете, с кем Джейми говорил по телефону? Вы не просили его что-нибудь делать «Нет. В тот вечер никто из нас ему не звонил», — ответила Джоанна. «Может, Зои?» Я уточняла, она с ним не разговаривала джейми постоянно звонил нетэт до да сильви по крайней мере раньше они общались очень часто нет сказала что несмотря на обещания, джейми у нее так и не появился а на звонки и сообщения не ответил мне очень жаль но других идей у меня нет грустно промолвила джоанна словно ускользала последняя надежда ничего все в порядке попыталась приободрить ее пипа я собственно и думала что звонили не вы а что с компьютерным паролем пока не получается доложил конор идем по твоему списку все что вводили записываем уже 600 неудачных попыток ладно продолжайте подбирать завтра после школы постараюсь найти специалиста кто взломает пароль без потери данных Ага. На столе за спиной Конора стояла открытая пачка хлопьев и две миски. Пиппа предположила, что это был их с мамой ужин. Скажи, а мы еще что-то можем сделать, кроме поиска пароля? «А, -а, а, конечно, сказала она, на ходу пытаясь что-нибудь придумать. Я еще не все видео и фотографии с вечеринки просмотрела. Надо найти тех, кто стоял у камина. Примерно с 21.38 до 21.50. Пока у меня только один более или менее подходящий снимок. На нем 9 человек. Кто-то из нашего класса, кто-то на год младше. Фото сделано в 21.29. Раньше, чем то, на котором Джейми смотрит в эту сторону. Отправить тебе эти видео и фотографии, чтобы ты посмотрел? Обязательно. «Мне пишут знакомые, которые видели объявление о поиске Джейми», — сказала Джоанна. «Какую фотографию вы использовали на плакате? Можно взглянуть? А то я из дома не выходила, весь день или звоню на его телефон, или подбираю пароль. Сейчас». Пипа провела пальцем по тачпаду, чтобы разбудить ноутбук, зашла в недавние файлы, отыскала нужную фотографию и повернула экран к Джоанне. «Я выбрала вот эту», — сказала она. И лицо отчётливо видно, и улыбка не искажает черты. «Да, хорошая», — тихо сказала Джоанна, прикрывая рот ладонью. Глазам подступили слезы. Она перебегала глазами по фотографии сына, словно боялась задержать взгляд на одном месте. Что она хотела разглядеть? Изучала родное лицо, пытаясь вспомнить каждую черточку. «Я в ванную, сейчас вернусь», — потухшим голосом сказала Джоанна, неуверенно поднимаясь со стула. Выйдя, она закрыла за собой дверь кухни. «Пошла наверх плакать», — вздохнул Конор. «Весь день только и делает, что слезы льёт». «Хотя при мне сдерживается». «Думает, что если я увижу ее плачущей, то потеряю надежду?» «Конор...» Пипа хотела пожалеть друга, коснуться его руки, но он сидел слишком далеко от стола. «Сегодня мы неплохо продвинулись, восстановили несколько пробелов в хронологии передвижений Джейми и нашли пару зацепок, над которыми стоит работать. Пожав плечами...» Конор посмотрел на время в телефоне. «Получается, последний раз Джейми видели в 22.32. Тогда 48 часов с этой отметки наступают через 57 минут». Конор помолчал. «Он не вернется в ближайшие 57 минут, верно?» Пипа не знала, что на это ответить. Было кое-что, что она должна была сказать Конору еще вчера. Не трогать зубную щетку Джейми, его расческу или что-либо, на чем может быть его ДНК, на случай, если это когда-нибудь понадобится. Она не была уверена, что когда-нибудь настанет подходящее время сказать это. Черта, которую никогда нельзя было пересечь. Ничего не сказав, Пипа посмотрела в глаза улыбающемуся на экране Джейми и вдруг поняла — на фотографии он сидел как раз напротив неё, за этим самым столом, будто полированную деревянную поверхность пересекла временная трещина. Всё было расположено так же, как на снимке, увешанная олиповатыми сувенирными магнитами дверца холодильника — Приспущенная на две трети бежевая штора на окне за раковиной, деревянная разделочная доска над плечом по левую сторону от Джейми, а черная цилиндрическая стойка с воткнутыми в нее ножами с разноцветными рукоятями над его правым плечом. Нет. На фотографии в стойке торчали все шесть ножей из комплекта с фиолетовой, оранжевой Светло-зелёной, темно зелёной красной и с жёлтой рукоятками. А сейчас одного не хватало. Того, что с желтой. «На что ты смотришь?» — спросил стоящий у неё за спиной Конор. Пиппа не заметила, как он подошел. «Да так». Разглядывала снимок и заметила, что одного ножа не хватает. «Ерунда!» — повторила она, — махнув рукой, словно отмахиваясь от привлекшего ее внимания факта. «Наверное, в посудомойке лежит». Конор подошел и открыл дверцу посудомоечной машины. «Хм...» — озадаченно произнёс он, передвинулся к раковине и начал греметь посудой. Звук удара фарфора о фарфор заставил Пипу вздрогнуть. «Видимо, по ошибке в ящик положили». «Я вечно так делаю», — добавил Конор, принимаясь за проверку содержимого ящиков, с силой выдвигал их до предела и расшвыривал все, что попадалось под руку. Пиппа с ужасом наблюдала за обезумевшим от отчаяния другом. «В ящиках нет», — сообщил очевидное Конор. «Давай спросим у твоей мамы», — предложила Пиппа, поднимаясь со стула. «Мам!» Крикнул Конор и перекинулся на кухонные шкафчики, открывал дверцы одну за другой, и Пипе казалось, что кухня перевернулась вверх тормашками. Послышались торопливые шаги Джоанны по лестнице. Не волнуйся, так, Конор, попыталась успокоить друга Пипа. Наверняка нож где-то здесь. А если нет, что тогда? Что это значит? Конор опустился на колени, заглядывая в шкаф под раковиной. «А действительно, что это значит?» «Зря она ему рассказала о ноже. Надо было держать язык за зубами». «Это значит, что у вас не хватает одного ножа». «Чего не хватает?» — вбегая на кухню, спросила Джоанна. «Ножа с желтой рукояткой», — объяснила Пипа, и повернула ноутбук, чтобы Джоанна взглянула на фото. «Видите? На фотографии он в стойке вместе с остальными, а сейчас его нет». «Как сквозь землю провалился!» — еле дыша сообщил Конор. «Я всю кухню перерыл». «Вижу», — усмехнулась Джоанна, закрывая двери шкафов. Она тоже осмотрела раковину, убрав в сторону все кружки и стаканы затем внимательно оглядела сушилку конор вытаскивал из стойки ножи один за другим как будто желтый мог спрятаться внизу что ж его нигде нет резюмировала джоанна может артур видел спрошу когда вернется когда вы им пользовались в последний раз спросила пипа Улистав фотографии она добавила смотрите На день рождения Джейми резал торт красным ножом. Не припоминайте, что и когда вы резали жёлтым, начиная с того дня». Скосив глаза вправо, Джоанна несколько раз моргнула. «Конор, не помнишь, когда я готовила мусаку? Точно на этой неделе». По-прежнему тяжело дыша от волнения, Конор ответил. «Ну...» «В тот день я пришел позже. Ходил на урок гитары, так?» «Значит, в среду». «Да, в среду», — повернувшись к Пипе, подтвердила Джоанна. «Я не помню, что пользовалась именно им, но баклажаны я всегда режу только желтым, потому что он самый острый. Пропади он, я бы точно заметила». «Так, ладно». — рассуждала Пипа, выгадывая на раздумья. «Выходит, нож пропал четыре дня назад». «И что это значит?» — спросила Джоанна. «Это не обязательно должно что-то значить», — тактично заметила Пипа. «Скорее всего, пропажа ножа никак не связана с исчезновением Джейми. Не исключено, что нож отыщется где-то дома, куда вы и не подумали заглянуть». «Я же буду иметь в виду его пропажу, как любое необычное происшествие в ряду остальных. Вот и все. Вспыхнувшая в глазах матери и сына тревога стала лишним подтверждением тому, что Пиппе следовало держать информацию о ноже при себе. Стараясь не привлекать внимания, Пиппа сфотографировала стойку и пустое гнездо, где не хватало желтого. Подойдя к ноутбуку, Она поискала в Гугле название бренда. На экране появилось фото, выложенных в ряд ножей с разноцветными рукоятями. «Да, у нас такие же», — сказала позади неё Джоанна. «Хорошо». Пипа закрыла ноутбук и убрала его в рюкзак. «Я вышлю тебе фотографии с вечеринки, Конор. Если что-то найдешь, сразу пиши, ладно? Увидимся завтра в школе». «Спокойной ночи, Джоанна! Приятных снов!» «Приятных снов? Ну и сморозила! С какой стати ей спокойно спать?» Растянув губы в улыбке, Пипа вышла из кухни, надеясь, что на ее лице не отразилась недавно пришедшая ей в голову мысль. Та, что возникла у нее при виде выложенных в ряд шести цветных ножей. Из всех... Именно желтый идеально подходил в качестве оружия, и он пропал.